Остался Садко на синем море, Стоя со страсти совеликия, Заснул на дощечке над дубовой. Проснулся Садко в синем море, В осеннем море на самом дне. Сквозь воду увидел пекущее красное солнышко, Вечернюю зорю, зорю утреннюю. Увидел Садко в синем море, Стоит палата белокаменная, Заходил Садков в палату белокаменную. Сидит в палате царь морской. Голова у царя как куча сенная. Говорит царь таковы слова: Ай же ты, Садко, купец богатый гость. Век ты, Садко, по морю езживал, мне царю дани не плачивал, а ныне весь пришел ко мне в подарочках. Скажут, мастер играть в гусельке Еровчты. Поиграй же мне в гусельке Еровчты. Как начал играть садков гусельки еровчиты, как начал плясать царь морской в осеннем море, как расплясался царь морской играл садко с утки, играл и играл садкосудки, играли другие, да играл ещё садкой и третий, а всё пляшет царь морской в осеннем море. В осеннем море вода всколыбаласа, со желтым песком вода смутилась, стало разбивать много кораблей на синем море. Стало много гинуть именьицев, Стало много тонуть людей праведных, Как стал народ молиться Миколе Можайскому, Как тронулу садка в плечо воправое, Ай же ты, садко новгородский, Полно играть в гуселышки еровчиты. Обернулся, глядит садко новгородский, Аж стоит старик седатый. Говорил Садко-Новгородский, «У меня воля не своя в осенем море, Приказано играть в гусельки еровчеты!» Говорит старик таковы слова, «А ты струночки повырвай, А ты шпенечки повыломай, Скажи, у меня струночек не случилось, А шпенечков не пригодилось, Не что больше играть, Преломались о гусельки еровчеты!» Скажет тебе царь морской, не хочешь ли жениться в осенем море на душечке, на красной девушке? Говори ему таковы слова. У меня воли не своя в осенем море. Опять скажет царь морской, ну, Садков, вставай поутру, ранешенька, выбирай себе девицу-красавицу. Как станешь выбирать девицу-красавицу, так первых триста девиц пропусти. И других триста девиц пропусти, И третьих триста девиц пропусти. Позади идет девица-красавица, Красавица-девица-чернавушка, берит ту чернаву за себя замуж. Как ляжешь спать во первую ночь, Не творишь с женой блуда во сенем море, Останешься навеки в осенем море, а ежель не створишь блуда в осенем море, ляжешь спать, о девицу красавицу, будешь Садкова на Веграде, а на свою бесчетную золоту казну построить церковь соборную Миколе Можайскому.